Упражнение погонщики. Исходное положение. Встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки расжимаются. Плечи в момент вдоха напрягаются. Руки вытягиваются в струну. тянутся к полу. Пальцы рук широко растопыриваются. На выдохе вернитесь в исходное положение. Кисти рук снова на поясе, пальцы сжаты в кулаки. Выдох ушёл абсолютно пассивно. Делаю следующий шумный короткий вдох, снова резко с силой толкните кулаки к полу, а затем вернитесь в исходное положение. Выдох уходит самостоятельно через нос или через рот. Если при выдохе вы выпускаете, именно выпускаете, а не выталкиваете, воздух через рот, то рот широко не открывайте. При выдохе губы слегка разжимаются, в момент вдоха они слегка сжаты. Воздух уходит абсолютно пассивно. Подряд нужно сделать 8 вдохов в движении без остановки. Затем отдых, пауза. 3-5 секунд и снова восемь вдохов движений. Эту упражнение можно делать сидя и даже лёжа. Если у вас травмирована рука, используйте одну здоровую руку. Постепенно, очень осторожно, с каждым днём тренировки начинайте включать в работу и больную руку. Со временем она разработается. Норма 12 раз по восемь вдохов движений. или 6 раз по 16 вдохов движением или 3 раза по 32 вдоха движения